Был бы я графом, вряд ли бы на такое согласился. Хотя, кто знает. У дворян, говорят, мировоззрение другое. Ну и что ты мне посоветуешь? Сеньора Луиза содержит самый шикарный бордель на побережье. А помимо этого, не пей местную воду, по крайней мере, не забывая ее кипятить. Видимо, сам Холден уже давно решил эту проблему, полностью заменив воду пивом. Ничего более конструктивного. Куда уж конструктивней. Ты полезешь в джунгли. Обязательно полезешь. Все лезут. А если бы я мог посоветовать, что и где там искать, я бы уже и сам это нашел. Поэтому я советую тебе не напрягаться. В Зимбабве ты всегда успеешь. Чем тебе так не нравится Зимбабве? Спросил я. Там нет моря. Зачем ты меня вообще к себе приглашал? «Пивка попить», — сказал Холден. «Да, и еще хочу тебя предупредить. Если ты вдруг что-нибудь найдешь...» Он выделил интонации слово «вдруг». «Вся местная полиция работает на меня. В пригороде сидит два боевых отряда китайцев и один евреев, а у Тома вообще авианосец под боком. Если ты хочешь остаться в живых после находки, тебе нужно будет заключить сделку с кем-то из нас». «На себя намекаешь?» «Не мне тебе политическую ситуацию объяснять», — сказал Холден. «Мы ведь с тобой европейцы. Нам проще договориться и все поделить. А усиление Китая, мне кажется, вам при любом исходе не нужно». «Если я вдруг что-нибудь найду, обязательно подумаю над твоими словами», — пообещал я. «Вот и хорошо. Еще пиво?» «Не откажусь».